Тимофей Кулабухов Системная нежить Том 5 Глава 1 Генерал Григорьев. Выберите локацию для возврата. Выбор у меня был только из Пещеры Питуры, Союзная локация 1, Локация клана Основная, 1, локация клана 2, локация клана 3. Прикинув в уме, что при возврате к своей армии бис-урай немедленно вывалит на меня гору проблем и задач, предпочел обитель Цезаря. Когда я шагнул из личной комнаты, то на вытоптанном газоне Кремля меня встречала только пузатая чайка, которая смотрела на меня круглым и подозрительно умным глазом. Вот откуда тут чайка? Я огляделся. Лужи высохли. Над головой пролетел вертолет. Смущало, конечно, что он сделал это беззвучно, но винты отчетливо крутились. Сюр какой-то. Точнее сказать, применение системных артефактов. Две собаки обзавелись ошейниками с металлическими табличками «Рядовой сапог» и «Ефрейтор-повар». Лениво поглядывали в мою сторону, но даже не соизволили подойти. Стоя в теньке госпиталя, я включил на телефоне поиск сети. Несмотря на яркое солнце с неба, начал накрапывать ленивый дождик. Телефон поймал сеть и немедленно позвонил. Словно терпеливо ждал этого момента. Номер не отображался, но я нажал на кнопку «Принять». «Да». «Привет». Поздоровался со мной усталый голос. «Это Константин. Ты вернулся?» «Жив? Цел? Орел?» «Вполне». Завершил задание с перевыполнением. С тобой всегда так. Я в тебя верил, Леонид. Ну что, опять надо какого-нибудь короля прибить? Погоди, товарищ капитан. Я вроде как старлей. А мы тебя повысили, пока ты неведомо где бродишь. Так вот, товарищ капитан, докладываю, у нас тут война. Да ну! А раньше что это было, стесняюсь спросить. Как показывает практика, легкая разминка. Твой регион не в осаде. Но из 51 контролируемого региона страны в состоянии войны находятся 33. То есть две трети территории полыхают войной. Бога машин? Он. И я вытер лицо рукой. Твое войско принимает задание за заданием. Продолжил Константин. Альянс богов тоже здорово помогает, мобилизируя системными запросами игроков из сравнительно спокойных регионов планеты. Однако, примерно такая же хреновая ситуация у большей части человечества, а у меньшей части она еще хуже. «Выдавай на гора! Кто в рейтинге херовости обозначился как лидер?» «Я тебе звонил не поэтому, а потому что ты оказался в сети. Но моя помощь нужна?» Скорее утвердительно настаивал я. «Понимаешь, ситуация настолько серьезная». Если бы дьявол повесился, мы бы стопроцентно забрили его служить в спецназе. Конечно, нужна помощь. Сейчас такой швах, в дело идет все, что доступно. Ну так и где хуже всего? Раз ты спросил, то Полоцк. Южную половину контролируют войска бога машин. Там региональный адепт. Разведка доносит, что он близ водохранилища Весна. Это южнее, в пригороде. Они там развернули фабрику по превращению людей в конструктов. Гражданских южной части города эвакуировали на север. Но враг рвется через реку. Мы выставили туда два батальона гулей. Но проблема в том... В том, что у врага есть специальные заклятия против нежити. Все мои полегли. Ну да, до единого. Безрадостно отозвался телефон. Наши поставили на защиту мостов всех, кого возможно. Яростно просят поддержки. Скоро враг прорвется. Если они пройдут, то станут захватывать людей и массово обращать их в конструктов. У меня сердце разрывается. Но дать им подкрепление неким. Все фронта пылают, резервов буквально нет. Твой Урай отправил больше половины армии на оборону электростали и Зеленограда. В вашем форте только минимальный гарнизон. А тактический бомбардировщик, который летел накрывать базу бога машин, фабушками-воробушками, был сбит. Видимо, они тоже не совсем лохи, предугадали наш ход. Я не могу тебя о таком просить, но прошу. Конечно, ты и так много сделал. Ну, куда деваться? Помогу, чего уж там. Поджигай. В смысле, сможешь сформировать системное задание для меня? Такое задание, чтобы с доставкой, типа как яндекс еда только яндекс Яндекс.Звездюля, а? Константин шумно откашлялся в трубку. Секунду. Да, мы тут учимся, тренируемся. У меня есть статус жреца. Еще секунда. Лови. Задай им там, Леня. Системное задание. Персональное. Игроку, царю Леониду. Нанести урон армии бога машин в районе города Полоцк, убив лично или опосредованно по меньшей мере 500 конструктов. Награда – 1000 опыта дополнительное. Убить регионального адепта бога машин. Награда. Тысяча опыта. Задание предполагает перемещение к месту исполнения. Принять? Да. Нет. Да. Ну, погнали наши городских. Система выкинула меня на какой-то длинной широкой лестнице, уходящей влево и вниз к берегу реки, с панорамным видом на мост. Чуть выше меня раскатисто громыхнуло. Присев, увидел, что там позиция одинокого артиллерийского орудия, чей расчет присел вокруг закопченных мешков с песком. Одетые во что попало мужики раскатисто и изысканно матюкаются, обсуждая происходящее на вражеской стороне реки. Судя по обрывкам фраз, только что закончилась атака. На мосту дымилось несколько туш странных многоногих существ. Возле моста навалена баррикада с двумя десятками, одетыми в сочетание армейского и системного стиля пехотинцев, которые тоже приходили в себя после боя. Однако, если конкретно этот мост был удержан, то чуть восточнее, по той же реке, на другом мосту, сейчас шел ожесточенный бой. Гремели разрывы, и слышался треск разряжаемых магических зарядов, прерываемых редкими, к сожалению, пулеметными раскатами. К моему неудовольствию блинки не работали. Не кислая у них защита, если даже я не могу перепрыгнуть реку. По сложившейся у меня традиции, не стал связываться с человеческим командованием и завязываться с их бюрократией, приказами и прочим. Без сопливых гололет. Накинув невидимость, побежал к мосту. Сначала по травке, потом мимо баррикады, несся бодрым кабанчиком. Перепрыгивая, постреленных конструктов с хрустом битого камня наступил на мост. Полотно моста длинное, асфальтобетонное, надежное, как вся советская индустрия. Ловко лавируя между дымящимися тушами и отрывисто дыша, я перебежал длиннющий мост, радуясь, что меня не подстрелили свои же. На южной стороне было безлюдно. Только в ближайшем доме на втором этаже занесло сразу шесть конструктов. Надо думать, пост или засада. У меня руки чесались ворваться и всех перебить. Но такой перформанс меня определенно демаскирует. Повернул в какой-то здоровенный парк. Отметил для себя, что город прекрасен и утопал в зелени, и только разрозненные дымы пожаров портили эту картину. Попробовал блинк, и он неожиданно сработал. Видимо, я покинул зону подавления. Сочетая бег и блинки, я резво двигался по парку, а потом по улице, параллельной реке в восточном направлении ориентируясь на звуки боя. Ну да, если первый увиденный мной мост был отбит, то тут, что называется, все херово. На северной стороне жирными черными кляксами полыхали два танка. Три орудия были разбиты и разметаны, а их расчеты вместе с пехотой отнесены в низенькие дома поблизости. Сам по себе мост в сарочной конструкции был черен от огня и дыма, но цел что облегчило армии бога машин задачу. Они перли по мосту сплошным потоком. Когда я подбежал, то пехота людей огрызалась уже по подошвам зданий. То есть люди не пытались отбить мост, они просто дрались за собственные жизни. Действовали разрозненно. И что самое страшное, с потерей баррикады и орудий потеряли контроль над прямой как струна улицей, уходящей куда-то в густонаселенные районы города. С южной стороны по мосту ступал высоченный, тонконогий, но от этого не менее опасный монстр. Смутно знакомый мне по прежнему опыту войны с этими тварями. И пока остальные конструкты беззаботно и фанатично бежали вперед, этот хмырь вдруг остановился и стал поворачиваться в моем направлении. Ах ты ж падла домотканная! Драка будет прямо на мосту. Блинк снова не работал. Я резво припустил в направлении гиганта-конструкта, потому что, кажется, знал, что сейчас будет. Вместе с бегом активировал и интерфейс. Линия Ересигулей. Запрос на алтарную защиту первого жреца. Запрос удовлетворен. Выберите тип защиты. Универсальная активирована. Магическая против антинекротической магии активирована. Физическая защита активирована. Девятиметровый конструкт смотрел прямо на меня, совершенно игнорируя мою тюнингованную невидимость. Распахнул свою безобразную пасть с сотнями острых, как иголочек зубов, и омерзительно длинно зло заверещал. Звук как от сотни циркулярных пил, которые вгрызаются в алмаз размером с хрущевку. И он начал широко взмахивать руками, чтобы применить антинекратический фокус. Карта лиха. Активация касание. Втащи ему, великан. Я смог извлечь своего большого пацана максимально близко к гиганту конструкту. Мой парняга, появившись на мосту, сразу же раздал несколько мощных пинков, расшвыривая мелких, по его меркам, противников. Заметив нежить такого потрясающего размера, гигант конструкт немедленно попытался его цапнуть своим острозубым ртом. Но это был как конфликт интеллигента с самокатиком и матерого бородатого лесоруба. Лих оттолкнул его, блокировал замах конструкта как в драке и тут же этой же великанской рукой вдарил ему в морду. Большой конструкт дернул головой и покачнулся. Несколько конструктов развернулись и попытались накинуться на моего бородатого, но он их проигнорировал. Схватил шарообразную голову-башку конструкта обоими своими ручищами и резко дернул. Совсем недавно, в похожей ситуации, я не смог оторвать голову вооруженного гоблина, а Лих смог. Голова конструкта с треском отделилась от тела. Лих перехватил ее и мощно пнул обезглавленное тело вперед по мосту. Распахнул пасть с крупными, подобными древним камням, зубами и нечленораздельно заревел раскатистым басом. Подхватив голову конструкта под мышку, как командировочный работник арбуз, освободившийся рукой, он извлек из своего инвентаря свою гигантскую дубину с камнем и в несколько движений размазал по полоцкому асфальту ближайших мелких конструктов. В паре метров был я и махал гефсаром отправляя в минус одного за другим врагов, воспользовавшись тем, что среди противника возник просвет, последовательно извлек свой карточный набор и отправил в обе стороны моста. Громилы с места взяли разбег, извлекли оружие и просто неслись, махали и выбивали одного противника за другим. Потом пришла очередь троллей, которых я послал на северную сторону. После смерти гиганта конструкта ограничение на пространственную магию больше не работало. Так что я принялся метаться блинком и сносить одну за одной головы конструктов, получая меланхоличные сообщения за уничтожение низкоуровневых бойцов армии бога машин. Я с тревогой смотрел на работу громил и троллей. Все же от такого противника можно ожидать любой подлянки. Лих, предоставленный сам себе, стоял на мосту, подбирал конструктов и меланхолично жрал. Зрелище было завораживающим и в то же время омерзительным. Но Полоцк еще не в безопасности. Глядя на эту вакханалию, достал телефон и набрал Константина. «Здорово, Дневали!» «Да, да, погоди, да. Леонид, мои передают, что на одном из мостов жуткие дела творятся». Кто-то совершает запрещенное конвенциями насилие над врагом. Дым, огонь, площадный мат и семь казней египетских. Все так. Это мои пацаны. Твои тоже молодцом. Помогают? Нет, не подохли и продержались до моего прихода. Сейчас громилы по подошвам здания расчистят, и твои смогут снова занимать позиции в окопах и за баррикадами. Я чего звоню-то? Скинь координаты фабрики звезд, которую надо наведаться, к их главному продюсеру. Секунду, направляю. Попробуешь с боями пройти туда? Мне нужно время, чтобы скоординировать и перегруппировать местных в поддержку тебе. Я сам. Их слишком много. А я один фокус попробую. Там численность не важна. Достаточно одного хорошего, мотивированного злодея. Ты главное скажи, там нет людей? Пленников. Выживших, к сожалению, нет, а пленников тоже нет, но это к счастью. Местные кланы грамотно провели эвакуацию. Принял. Конструкты с жуткой педантичностью стащили убитых защитников города в большой штабель, где было порядка 70 трупов. Здесь использую принудительное обращение. Я обратил всех в гулей. Часть из них даже сохранит личность, но не все. Куда лучше дела были у раненых пленников, а таких было 12. С южной стороны реки стояла кустарно-сваренная клетка, в которой, прямо в земле, истекая кровью, ютились пленники. Оборотный облик. Мои карточные громилы получили строгий приказ рассматривать живых как союзника. Они выбили пятерых уродливых тварей, которые охраняли клеть с ранеными и ускакали. Так что к ним смог подойти я в образе Патрика. При помощи гифсара высадил двери клетки. «Свои!» – буркнул я. «Потому что один из раненых достал системный нож, не зная, чего от меня ожидать. Лечащая рука!» В человеческом обличии я успешно лечил раненых людей, начиная с тех двоих, что еле дышали. Остальным было несколько лучше. Я не успокоился, пока не вылечил всех до единого. «А, есть курить. Ты знаешь, чего нет, того нет. Меня Руслан зовут». Поздоровался за руку, весь в крови, но уже вне опасности, мужик в форме танкиста, только без шлема. «Леонид, а чего это те смерть машины нас не тронули?» Он опасливо показал рукой на громил, которые забежали в здание и с ожесточением выковыривали оттуда конструктов. «Союзник! Страшные какие!» Так это гули. А я думал, все гули полегли. Не все. Сможете сами идти? Раненые взяли двоих, которые по-прежнему были без сознания и, тепло попрощавшись, направились по мосту на северную сторону. По дороге они буднично разминулись с троллями, которых я отозвал назад. В городе было полно конструктов, буквально еще тысячи, но лишенные лидера они не представляли особой опасности. «Дело за малым. Завалить этого самого лидера. Касание. Я коснулся главного из громил, кстати, бывшего царя, и оставив его за старшего, велел всей банде перейти на северную сторону, где затаиться и охранять мост. Теперь важнее всего сохранить контуры обороны мира людей, а атакой я займусь сам». Громилы постепенно собрались и перебрались на северную сторону. Штабель постепенно оживал гулями. Я коснулся нескольких и назначил старшего, объяснив ему, что он умер, но теперь воскрес в качестве нежити, чей долг охранять город и дальше. Спокойные и несгибаемые местные принимали сей факт без нытья и надрыва, становились вокруг штабеля, чтобы дождаться восстания всех до последнего и вместе перейти мост к своим боевым товарищам. Я убрал изрядно наевшегося лиха и троллей, которые, кажется, тоже успели схомячить полдюжины конструктов. Жуть! Все же конструкты бывшие люди. Теперь, оставив за спиной сравнительный порядок, совершил серию блинков по новым координатам. Здесь было какое-то промышленное производство. Собственно, чертовые войны бога машин всегда тяготеют ко всему индустриальному. Чистенько, красиво, свежо и светло. Правда, забор в нескольких местах разбит и по периметру жуткая нечеловеческая охрана кружит. Плюс превращенные в конструктов псы, группами по 6-8 особей. Но меня такие незначительные детали мало волновали. Да, похоже, что я сам даже при своем карточном наборе не смог бы геройски захватить цитадель местного зла. Но ведь я и не герой. У царя Кащея свой стиль. Блинк-блинк-блинк. Я оказался в каком-то длинном с металлическими стенами коридоре, где столкнулся с конструктом, который пер какой-то ящик. С меня слетела невидимость, и еще трое конструктов с безэмоциональными рожами уставились на меня. Второй инвентарь. Автомат Калашникова. Предохранитель на стрельбу одиночными. Приклад к плечу. Бах-бах-бах. Я вышибаю им мозги быстрее, чем они успевают что-то предпринять против меня. Резко оборачиваюсь, проверяю, чтобы никто не остался за спиной. Мощные металлические двери снабжены хорошим штатным засовом, который я немедленно запираю. «Ты ничего не сможешь сделать против меня, червь!» В мой мозг, словно отцарапывая извилины, врывается чужой голос и чужая воля. Голова трещит, как от похмелья. Ментальное воздействие отклонено. «А я попробую!» Бурчу в ответ. Бегу по коридору, запираю две боковые двери и основной ход. Ширина прохода что-то около 4 метров. Мощный удар в ворота выгибает толстый металл и непрозрачно намекает, что враги точно знают, где я, и хотят пообщаться ближе. «Слабак!» «Ворота не удержат нас. Ты бессилен. Я адепт третьего уровня». Снова врывается в мой мозг чужой голос. «Да пошел ты, хрен залетный! Много ты знаешь про партизан!» «Инвентарь. Мертвая звезда». Я роняю на бетонный пол сверхтяжелый артефакт так, что бетон дает трещину. Артефакт моментально включает свой режим распространения некротических эманаций. Первые несколько секунд ничего не происходит, и мне кажется, что мой план полное фуфло. Мне светит быстрый и болезненный карачун и возрождение на алтаре далекого мира под присмотром Нитхёга. А потом что-то начинает меняться. Я сижу, прислонившись к стене и тупо жду, когда артефакт сделает свою работу. Распространение плотной и меняющей все энергии было неспешным и неостановимым. От скуки достал телефон, набрал без ураю. «Прости, что отвлекаю, гуль-маг». «Рад, что вы живы, босс». «Вопрос. Мы умеем управляться с умертвиями?» «Да, навыки старцев широко внедрены». «Сейчас бойцы с такими навыками есть на базе?» «Сколько умертвей надо взять под контроль, босс?» «Думаю, несколько тысяч». «Свита убитого тобой очередного короля?» «Нет». Результат неосторожного обращения с одним артефактом. Так что, сможем их прибрать к рукам? Конечно. Бойцы-то нужны. Рад. Позже сформирую системный запрос на эвакуацию. Откроешь портал. Дальше все, как на учениях. Это все? Прости, босс. У меня активно идут бои. И сейчас будет переброска трех батальонов. Отбой. Работай. Набрал Константину. Как у тебя дела? голос безопасника был напряжен у него явно не было никакой информации по моим самым свежим проделкам волнуется за меня чертяка этот город называется полоцк он боями на две части расколот пропел я в трубку знаешь классику ага скажи а у тебя как фамилия григорьев а что ну я отпер засов вышел за пределы ворот И брел мимо корчащихся в конвульсиях свежеобращенных у мертвей. Целые поля у мертвей и ни одного конструкта. Мзос сказал одну очень важную вещь. Мертвая звезда способна обращать в нежить любую органику. Вот она и оказалась сильнее, чем магия бога машин. Сработало. Стоило попробовать в полевых условиях. Короче, вернулся в разговор я. Мы отстояли, Полоцк. Товарищ гвардии, старший лейтенант, хорошо, что есть кому об этом доложить. Я генерал, но для тебя просто Константин. Взаимно, а я царь, но для тебя просто Леонид. Попробую найти то, что стало с адептом бога машин, и открутить ему голову на цвет мед.